Послесловие автора. Здравствуйте, я Рэки Кавахара. Перед вами первый том Sort Art Online Progressive. Слово «прогрессив» воспринимается как что-то связанное с видео. Но вообще-то оно имеет значение «постепенное продвижение вперед. В это название я попытался вложить смысл прохождения парящей крепости Айнкрад уровень за уровнем, начиная с первого. Пользуйтесь, пожалуйста, аббревиатурой САО Итак, для начала позвольте объяснить, почему я начал писать эту серию. Повторю то, что сказал в послесловии к первому Тому Сао. Изначально историю САО я написал, чтобы подать на литературный конкурс Денгеки. И в этой истории смертельная игра внезапно и неожиданно оказалась пройдена. После этого я написал еще несколько рассказов. Они вошли во второй и восьмой тома. Но все это были отдельные эпизоды, а к основной сюжетной линии прохождению игры. Я не притрагивался. Но во мне всегда теплилось желание написать: как именно Кирита и компания проходили каждый уровень как побеждали боссов. Однако все не так просто, едва начав писать о прохождении Айнкрада с самого первого уровня. я столкнулся с определенными проблемами. Основная из них — что делать с главной героиней — Асуной? Согласно опубликованному произведению, Кирита близко сошелся с Асуной на верхних уровнях. Значит, если сейчас Асуна станет партнером Кирита уже с первого-второго уровней, это будет противоречить уже вышедшим книгам. Можно было уйти от этого противоречия. сделав главной героиней прогрессив не Асуна, а какого-то нового персонажа. Либо, зная о нем, все равно оставить Асуну. Я довольно долго ломал голову, какой вариант выбрать. Однако в глубине души мне всегда хотелось, чтобы рядом с Кирита была именно Асуна. И подозреваю, большинству читателей сама тоже. Поэтому, в конце концов, я решил сделать самой первой сценой знакомство Кирита и Асуны. Конечно, найдется немало читателей, которые не одобрят это противоречие с уже опубликованными томами. Я тоже приложу все усилия, чтобы при дальнейшем развитии сюжета все согласовывалось с основной историей. Надеюсь, вы все таки будете и дальше следить за этой новой серией. Теперь, когда с традиционными извинениями покончено, Поговорим в общих чертах о каждой из историй. Рассказ о прохождении первого уровня Ария Беззвездной Ночи — это продолжение рассказа «День первый», опубликованного в восьмом томе Сао. Здесь появился ряд персонажей, которых мы раньше знали только по именам. Будущий лидер армии Кибао, торговец информации Крыса-Арго, а также хорошо знакомые Игель, в котором еще не пробудилась душа торговца и делающая первые шаги в онлайн-играх Асуна. В общем, смесь нового и хорошо знакомого. Ну, Кирита с самого начала был Кирита. Одна из задач Прогрессив — описание деталей игровой системы, поэтому Ария сосредоточена на антибоссовом рейде. Я рад, если вы прочувствовали атмосферу сражения рейд-группой из восьми партий по 6 человек. Если у вас реакция «Ничего не понимаю!», пожалуйста, посмотрите вторую серию аниме САО. Ай... В истории о прохождении второго уровня Ронда Переходящего Меча появляется множество новых персонажей. Насчет одного из них, Кузнеца Нески, я долго колебался. Сделать его парнем или девушкой В конце концов, интуиция мне подсказала, что с девушкой будет слишком много хлопот И я остановился на варианте с парнем Описание предусмотренного системой усиления оружия Вдруг превратилось в загадочную историю вокруг жульничества с усилением Это моя вина, каюсь В первой половине было всего несколько боёв Зато сражение с боссом описано во всех подробностях. Если подумать, босс второго уровня получился очень злобным. Случись такое со мной в настоящем MMO, я бы, наверное, сломался. Первый том Сауп получился сборником из двух рассказов. Я уже решил, что история прохождения третьего уровня будет называться «Черно-белый концерт». Она будет посвящена предусмотренному игровой системой квесту компании. Теперь, когда я чуть приоткрыл завесу над следующим томом, хочу сказать: по видимому, серия прогрессив будет выходить со скоростью один том в год. Это означает два уровня в год. И сколько же понадобится лет, чтобы добраться до 75 уровня? Об этом даже думать страшно. Так что лучше не думать. Ждите с нетерпением второго тома. В дополнение, конечно же, я буду усердно продолжать основную историю Сао. Одиннадцатый том с третьей частью алисизации должен выйти в декабре. Кирита и Юджо все ближе подступают к тайнам Подмирья. И эти события я тоже прошу вас с нетерпением ждать. В дополнение к дополнению. Продолжение публикации САО означает, что «Ускоренный мир» один раз придется пропустить. Извините меня, однако ведь девятый и десятый тома вышли подряд. Значит, сейчас я просто возвращаюсь к первоначальному расписанию. Правда, не знаю, удастся ли мне в будущем выдерживать темп один том за два месяца. Честно говоря, я уже чувствую, что притормаживаю. Но я буду стараться еще сильнее, чем стараюсь сейчас. Ай, с радостью согласившийся на жесткое расписание, вызванная публикацией двух серий сразу, иллюстратор Абик Сан, с радостью, возможно, согласившийся продраться сквозь 500 с лишним страниц этого тома редактор Мики Сан. До боли в животе, мне кажется. ожидавшие моих вечно опаздывающих мейлов, Заместитель редактора цутия -сан. Я вам очень обязан и признателен. И вам всем, кто дочитал до конца этот толстый том, бонус за решающий удар – моя величайшая благодарность. Один прекрасный день в августе 2012 года. Рэки Кавахара. Читал Адреналин.